лупин Стрелковая рота вступила в село. Правда, не первый. Освободили село другие. Еще утром бежали отсюда фашисты. Идут солдаты вдоль главной улицы. Сохранилось село. Быстро бежали фашисты. Ни сжечь, ни разрушить ничего не успели. Подошли солдаты к раннему дому. Дом, пятистенок, калитка, ворота. На воротах написано что-то. Заинтересовались солдаты. Читают. «Прощай, Москва! Уходим в Берлин!» «Ефрейтер Беккерс!» «Вот это здорово!» Рассмеялись солдаты. «Значит, прощай, Москва! Прощай, Надежды!» Хоть и фашист, надпись сделал. Присмотрелись солдаты. А внизу еще слова. Кто-то приписку сделал. Читают бойцы приписку. «Ничего, догоним!» Рядовой Тулупин. Рассмеялись солдаты. «Вот это по-нашему!» «Вот молодец, Тулупин! Мужик с головой выходит!» Понравилось бойцам солдатское добавление. «Интересно ему знать о судьбе Тулупина. Может, Тулупин фашиста уже догнал?» Идут вперед солдаты. Всюду наводят о Тулупине справки. Кого не встретят, пехотинцев, танкистов, артиллеристов, сразу с вопросом «Нет ли у вас Тулупина?» Фамилия не очень частая, скорее редкая. Не попадается им Тулупин. Зашли солдаты за Можайск, за Медынь, дальше фашистов гонят. Нет и нет, не встречается им Тулупин. И вдруг в одном месте... — Есть, — говорят, Тулупин. Кинули солдаты к бойцу. — Тулупин! — Тулупин. — Писал на воротах? — На каких на воротах? — поразился боец. — Объясняют солдаты. — Нет, не писал, — отвечает Тулупин. Огорчились солдаты. Не тот Тулупин. Продолжает армия ратный путь. Движутся вперед солдаты, освобождают родную землю. Наступают солдаты и всюду. Есть ли у вас Тулупин? Есть ли у вас Тулупин? И вот. Есть, говорят, Тулупин. Бросились солдаты к бойцу. Тулупин? Тулупин. Писал на воротах? На каких воротах? Поразился боец. Объясняют солдаты. Нет, не писал, отвечает Тулупин. Эх, снова не тот, -то, огорчились солдаты. Не повезло. много километров прошагали вперед солдаты продолжают искать тулупина тревожиться стали солдаты может ранен попал в санбат может убить тулупин и вдруг есть тулупин тулупин тулупин тот самый сдается тот повстречались солдаты с тулупиным и сразу ему про бекерса Бекерс. бекерс стал вспоминать солдат ах бекерс догнали догнали его родимые — Оживили солдаты давно? — С месяц уже, считай. — Довольные солдаты. — Попался Бекерс, Лезут опять к Тулупину. — Здорово ты на воротах. — Что на воротах? — Здорово ты написал. — Что написал? — поразился боец. — На каких на воротах? — Стоит на солдат, удивленно смотрит. — Вот так дела. — Ясно солдатам, снова не тот Тулупин. — Заговорили опять о Бекерсе. Помню, Бекерса, помню, — повторяет Тулупин. как же помню полковник бекерс нашей ротой был схвачен в плен полковник шмутились солдаты на воротах писал ефрейтор полковник сказал тулупин ясно теперь солдатам что и бекерс совсем не тот простились солдаты дальше пошли походом. ходам сожалею солдаты эх бекерс не тот и не тот тулупин тут же со всеми шагает старшина задорожный посмотрел на друзей задорожные «Тот, не тот? Да в этом ли разве дело? Братцы, хватай за суть! Время смотри какое! Не бекерсы ныне теснят Тулупинах. Фашистов Тулупины нынче бьют. Наступает советская армия. На нашей улице нынче праздник. Множится счет побед».